Глава 15. Расцвет культуры и единая религия на верхней ветке. После того, как на верхней ветке случился большой рывок технологий, бытовая часть их мира стала относительно стабильной, можно сказать, устаканилась. То есть чего-то радикально нового с тех пор не появлялось, скорее дорабатывались уже имеющиеся устройства, продолжило развитие все, что связано с искусственным интеллектом. За счет освоения эфирной энергии бытовая техника, электронные устройства и даже промышленное оборудование становились все более экологичными. В общем, на верхней ветке продолжали двигаться выбранным курсом, и он оставался примерно таким же. А вот общественная жизнь менялась куда более явно, и в этой области случилось немало интересного. Как я упоминала в прошлой главе, в начале 21 века Обитатели верхней ветки прошли своеобразный пик материализма. В этот момент самыми важными считались достижения человеческой мысли, новые технологические разработки и так далее. А вот религии стали сильно терять авторитет в обществе. Большинство считало их либо старыми сказками, либо философским наследием человечества, не более того. Искренние верующие люди, конечно, еще оставались, но их было очень немного. Они выглядели эдакими динозаврами. Примерно так же было и с эзотериками. Да, существовало множество учений и даже школ в этой области, но они не были слишком популярными и не выходили за пределы узкого круга любителей. Однако, как обычно бывает в истории, вместо одного культурного периода стал плавно наступать другой. Прошлые ценности стали пересматриваться, а приоритеты меняться. Повальное преклонение исключительно перед человеческим интеллектом стало потихоньку сходить на нет. А помимо него стали разглядывать и другие важные вещи. Если читатели сейчас подумают, что все повально прозрели и ударились в духовность, то это не совсем так. Промежуточным периодом между материальной культурой и эпохой интереса к высоким материям стала эра расцвета искусств. Возник повышенный интерес к дизайну, архитектуре, благоустройству городов, улучшению внешнего вида жилых кварталов а также, разумеется, к музыке, живописи, компьютерной графике и так далее. Стали крайне популярными различные фестивали, профильные школы для творческих профессий, музеи, выставки и так далее. Хм, интересно, могут сейчас заметить некоторые читатели, но все-таки странно это все выглядит. Если верить истории, то много гениев рождалось в так называемые сложные времена, когда им не давали творить, была жестокая цензура и так далее. Такие условия вызывали творческие порывы у по-настоящему сильных людей, а хорошие времена, наоборот, порождали слабых. Что я могу сказать про эту точку зрения? Надо заметить весьма популярную. Во-первых, кое с чем я соглашусь. Возможно, для некоторых людей в силу их личностного строения тяжелые времена действительно могут дать толчок к тому, чтобы начать творить. Но эта прослойка гениев и творцов не такая уж большая. А в целом для того, чтобы искусство стало распространяться именно в массах, и им увлекался большой процент людей, жизнь должна быть относительно комфортная. В условиях войны, эпидемии, глубокого финансового кризиса и так далее, большинство склонно думать о выживании, а не о том, как бы творчески себя реализовать. Поэтому, если не брать в расчет гениальных самородков, то массовое искусство расцветает в спокойные времена, когда его при этом поддерживают сверху, а на вышестоящей ветке с этим проблем не было. Во-вторых, как я уже несколько раз писала, на верхней ветке собрался не лишь бы кто, а определенный контингент, который соответствовал по вибрациям. Можно сказать, что эти души изначально, то есть еще в те времена, когда жили на нашей ветке, были более продвинутыми и стремились к развитию. Поэтому тенденция к творческой реализации в широких массах была воспринята именно ура. Ну и в-третьих, не будем забывать о гениальной линии каждой ветки, которую контролируют из вышестоящих измерений. В случае с верхней веткой, сверху были заинтересованы в таком развитии событий, поэтому всех устраивало относительно спокойное существование с уклоном в самореализацию. О том, что было дальше. По моим ощущениям, самый пик творческой эпохи на верхней ветке пришелся на 2030-2040 годы. На всякий случай напомню, что из-за более высокой частоты время там убежало вперед, и на данный момент там примерно конец 21 века. В районе 2050-х годов стал происходить спад всех этих инициатив в искусстве, и общество стало опять разворачивать в другую сторону. И именно в этот период наконец-то и включилось стремление к духовности и увлечение высокими материями. Понятное дело, это случилось не в один миг, но постепенно эта новая тенденция стала набирать обороты. Можно сказать, что в обществе взялись за пересмотр всех имевшихся на тот момент религий и философских течений, причем взялись довольно основательно. В том виде, в котором они были до этого, религии фактически прекратили свое существование. Основным событием, которое запустило этот процесс, стало создание новой организации, которая называлась примерно так – Организация Объединенных Мировых Религий. Можно сказать, что это был некий аналог ООН. А мы знаем, что эта организация фактически управляла миром на верхней ветке. Только в религиозном плане. Туда вошли представители всех самых влиятельных конфессий. и Их задачей была постепенная и плавная унификация всех верований, приведение их к общему знаменателю. Причем сделано это было, надо сказать, довольно-таки остроумно. Для начала нашли единые для всех религий постулаты и записали их, сделав основой будущей мировой религии. Постулаты эти были примерно следующими – наличие Бога, души, жизни после смерти, высшей справедливости, духовной связи между близкими людьми и так далее. Помимо этого, базовый список грехов и заповеди остались примерно такими же – нельзя убивать, воровать, обманывать, грешно изменять и так далее. А вот что касается отличий между разными религиями, то здесь поступили весьма тонко – Был составлен список возможных философских концепций, из которого каждый мог выбрать самое приемлемое для себя и выстраивать свое мировоззрение, исходя из этого. Считалось, что несмотря на то, что человек изберет за истину, к его выбору стоит относиться с уважением и не стоит переубеждать. К примеру, взять вопрос о дальнейшем существовании после смерти. Кто-то выбирал верить в перерождение и множество будущих жизней, другие, по аналогии с христианством, ожидали вечное загробное существование, а третьи и вовсе считали, что после смерти человек растворяется в абсолюте и становится его частью, пропадая как индивидуальность. Все вышеописанные опции были прописаны в единой религии как возможные к выбору. Можно сказать, что четкие постулаты сменились на религию-конструктор, где каждый собрал свою личную философию с того, что казалось ему самому более правильным. При этом роль религиозных служителей тоже стала меняться. Вместо того, чтобы вразумлять паству, они превратились скорее в консультантов, которые помогали ознакомиться со всем существующим многообразием верований и выбрать из них что-то свое. Этапы внедрения единой религии Конечно, странно было бы ожидать, что все вышеперечисленное ввели сразу, за один день. Да, общая концепция, как я вижу, была продумана довольно быстро, но реализовали ее поэтапно, и для этого было множество причин. Во-первых, религиозным служителям, особенно тем, кто был в пожилом возрасте и консервативен, требовалось немало времени, чтобы приспособиться к новым реалиям. Во-вторых, хоть верующих людей на верхней ветке было не слишком много, но все-таки они были, и именно за счет них религии существовали все эти годы. Поэтому заставить подобных граждан резко перестроиться на новые рельсы было бы неуважением к ним, процесс должен был происходить плавно. В-третьих, поскольку с момента учреждения единой религии ее требовалось сделать как можно более массовой, то нужна была довольно долгая идеологическая работа с населением. Пока ее проводили, активно рассказывая о преимуществах веры в Бога, у храмов и религиозных служителей как раз и было время перестроиться. Одним словом, процесс шел постепенно и достаточно мягко. Его основная фаза заняла больше десяти лет. Опишу его поэтапно, согласно своему видению. Первое. Поначалу началась подготовка священнослужителей и их обучение у них было нечто вроде обязательного повышения квалификации, когда они осваивали новую философию, сначала исключительно внутри своего сообщества. Второе. Затем началась стадия обмена опытом между разными конфессиями, когда они приезжали друг к другу в гости и изучали традиции другой религии. Третье. На этих первых порах сами формы богослужений, внешний вид служителей, а также убранство храмов никак не менялось. Разве что из них потихоньку убирали что-то уж совсем устаревшее и неактуальное, что и без того мало кто делал или соблюдал. Четвертое. Следующий этап был уже более похож на религиозную реформу. В храмах, принадлежащих определенной религии, стали проводить гостевые богослужения для других вероисповеданий. К примеру, в христианский храм могла приехать делегация буддистов и провести там коллективный молебен. Под такое дело, разумеется, внутреннее убранство храмов слегка модифицировали, хотя их не перестраивали и архитектуру не меняли. Внутри храмов, помимо атрибутов их основной религии, появлялись уголки других популярных конфессий. Грубо говоря, целью этой задумки было следующее, чтобы человек любого популярного вероисповедания, зайдя в любой храм в любом уголке мира, мог увидеть атрибуты своей религии и помолиться при желании, либо совершить какой-то обряд. Кстати, если эта идея кому-то покажется совершенно дикой и невозможной на практике, то я могу сказать, даже в нашем мире она уже реализована. Причем, что интересно, это место находится в нашей стране. Некоторые читатели, наверное, уже догадались. Я говорю о храме всех религий, который находится в Казани. Мне самой довелось там побывать, и он показался мне весьма интересным. Да, насколько мне известно, настоящих богослужений там пока никто не проводил, и он существует скорее как произведение искусства. Тем не менее, сама суть идеи такая же, как и на верхней ветке – объединить под одной крышей самые известные мировые религии, отделив для каждой из них свою комнату. Пятое. А если вернуться к событиям на верхней ветке, то после того, как храмы были перестроены под все религии сразу, реформа продолжалась, и изменения впереди еще были. Постепенно все богослужения и ритуалы основных религий стали не то, чтобы совсем забывать, но скорее переводить в разряд символов и культурного наследия человечества, а вместо них стали вводить то, что было более подходящим для новой единой религии. Эти новые ритуалы были построены на тех общих постулатах, в которых все мировые религии сходятся. Благодарность Богу, любовь к миру, получение благословения от высших сил и так далее. По своему содержанию они были гораздо более упрощенными, чем до этого. Проводились на современных языках, а не на устаревших древних наречиях. Содержали минимум отсылок к священным книгам, и вся их суть была не в форме, а в содержании. Кстати, одежда священнослужителей в тот период также изменилась. Она была по-прежнему закрытая и длинная, по крайней мере, во время ритуалов. Но в ней уже не было отсылки к какой-то конкретной религии. На ней присутствовали символические нашивки, отсылавшие ко всем религиям. Но больше всего места занимало изображение общего единого логотипа, которым обозначили единство всех религий. В тот момент этот символ уже размещали повсеместно в храмах, и он означал переход к единому верованию. Именно на этом этапе единая мировая религия стала действительно распространенной и популярной. Она стала говорить с людьми на том языке, который они понимали, и была наилучшим образом приспособлена к тому, чтобы пойти в народ. Примерно так и случился переход к новой глобальной религии. Могу отметить, что провели его очень грамотно. План разработали опытные специалисты, и он отлично удался. Если какие-то возмущения и недовольства в процессе и были, то их можно считать совсем незначительными. А в целом все прошло гладко.